Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся, и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Преклони, Господи, ухо твое и услыши меня, яко нищ, и убог ясмъ. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба твоего Боже мой уповающего на тебя. Помилуй мя, Господи, яко к тебе воззову весь день. Возвещили душу раба твоего, я как тебе взях душу мою, яко ты, Господи благ и кроток и многомилости всем призывающим тя. Внуши, Господи, молитву мою, и ванми глаз моления моего. В день скорби мой я возвах к тебе, яко услышал меси, подобен тебе в базех, Господи, и несть по делам твоим все языцы велики сотворились. Придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое, яко си ты и творяй чудеса. Ты се Бог един. Настави мя, Господи, на путь твой и пойду во истине твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени твоего. Исповемся тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и прославлю имя твое вовек, яко милость твоя вели на мне и избавилась и душу мою от ада преисподней шагов, боже законопреступницы воссташана мя, и сонм державных взыскаша душу мою, и не предложиши тебе пред собою. И ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презренна мя и помилуй мя, даждь державу твою отроку твоему и спаси сына рабы твоея. Сотвори со мною знаменье во благо и давить от ненавидящими и постыдятся, яко ты, Господи, помогл ми и утешил меси. Основание его на горах святых любит Господь врата Сионя, почи всех селений Иаковлих. При славне глаголошеся о тебе граде Божий, помяну раф и Вавилона ведущим мя, и сей на племенницы и Тир и Люди и Фиопс и Сибы и Шатаму». Мати он речет: «Человек и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в писании людей и князей сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилище в тебе. Господи Боже спасение моего во дни воззвах и в нощи при твоею. Да внедет прича молитва моя, преклони ухо твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися привмененных бы их нисходящими бровь, бы их яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвенни и спящий в огробе, их же не помянуло и к тому идти от руки твоя треновение быша, положишамя бровь при преисподнем в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость твоя и вся волны твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишамя в мерт за себе, предан бы их нисхождах. Очи мои знемоглость отнести от щиты воззвах тебе, Господи, весь день, Воздех к тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят воскресяты из тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса твоя и правда твоя в земли забвенья. И аз к тебе, Господи, возвах, И утро молитву Моя предворить тебя. Скую, Господи, отрейши душу мою. Отвращающее лице твое от меня, низ есть мразь, и в трудех от юности моей я вознес жеся, смирихся и изнемог. На мне предош огни твои, устрашение твоё возмутиша мя, а душею яко вода везден, одержавшая в купе, удалилась от меня друга и искреннего, и знаем их моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слово тебе Боже. Молю, ныне присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в рот и рот возвещу истину твою усты моими. За Заняряклоси, век милость созиждится, на небесах уготовится истина твоя. За вещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовую семя твое и созижду в рот и рот престол твой. Исповедят небеса чудеса твоя, Господи, ибо истину твою в церкви святых Его кто во уравнится ви, ви в облаках уравница, Господиви, уподобится, Господиви, в сынах Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его, Господи Божий сил, кто подобен тебе? Силен и си Господи, и истина твоя окреп тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его ты укрочающей. Ты смирился яко язвина гордого Мышцей силы твоей я расточил и враги твоя, твоя суть небеса и твоя есть земля, вселенную и исполнение её ты основал и си, север и море ты создал и си, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца силою да укрепится рука твоя и вознесется десница твоя, Правда и судьба уготования престола твоего. Милости истина предыдите пред лицем твоим, блаженны люди, ведущие воскликновение. Господи, во свете лица твоего пойдут, и во имени твоем возрадуется весь день, и правдую Твоею вознесутся, яко похвала силе их, если ты, и во благоволении твоем вознесе рок наш, яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал Оси в видении сыновом твоим и рек Оси положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих обреток Давида раба моего елеем святым моим помазах его ибо рука моя заступит его и мышца моя укрепит его ничто же успеет враг на него и сын беззакония не приложит злобите его И от лица его враги его и ненавидящие его побежду и истина моя и милость моя с ним и во имени моем вознесет рок его и положу на море руку его и на реках десницу его той призовет меня отец мой ситый бог мой и заступник спасения моего я с первенца положу его высока царей земных в век сохраню ему милость мою и завет мой верен ему И положу век века семя его и престол его яко дни неба, аще ставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще правда не моя сквернят и заповедей моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не приврежду воистине моей, не жескверню завета моего. И сходящих от уст моих не отвергуся единою клягся во святе моём о щи солжу семя его вовек пребыдет и престол его яко солнце предо мною и яко луна совершенно в век и свидетельно небес верен ты же отринулась и, и уничижил, не готовался и помазанного твоего Разорилась и завет раба твоего Осквернилась и на земле святыню его Разорилась и вся оплота его, положилось твердой его страх, у его всеми моходящие путем, бысть поношение соседум своим, возвысились и десницу стужающих ему, возвесерились и вся враги его, отвратилась и помощь меча его, и не и его в брани, разорилась и от очищения его, престол его на землю поверглась и Умалилась и дни времени его, облеялось его студом. Доколе, Господи, отвращайся в конец, разжеться яко огнь гнев твой. помяники мой состав, едабовсуи создалось и, и все сыны человеческие. Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти? Избави душу свою из руки адовы. Где суть милости Твоя, древние, Господи? Ими же клялся и си, Давиду во истине твоей. Помяни, Господи, поношение раб твоих, еже удержах в недрех моем многих язык. им же поносиша враги твои, Господи, им же поносиша изменению Христа твоего. Благословен Господь вовек, будь и Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, песнь имени тебе пование. Аминь. Сыбожден, аллилуйя, аллилуйя, Имени и, и, и пресно и во веки веков. Аминь. Господь, прибежище было си в роды род. Прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты еси. Не отвратить человека во смирение и реклыси. Обратитеся сыно человечестий, яко тысяча лет предачим от твоего Господи, яко день вчерашний и же идет. И стража ночная, уничтоженій лета будут, утро яко трава мимо идет. Утро процветет и прейдет на вечер от падета жестеет и исхнет яко исчезохом гневом твоим и яростью твоею смутихомся положило себе законие наше пред тобою век наш просвещение лица твоего яко все дни наши скудеше и гневом твоим исчезохом. схизохом лето наше яко паучина паучахуся дни лет наших в них же 70 лет а же в силах 80 лет и множи их труд и болезнь Яко приди, кротость на ны и накажемся, кто весь державу гнева твоего и от страха твоего ярость и счастья. Десницу твою так скажи мне, яко ванное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколи и умолен буди на рабы твоя, исполнихомся за утро милости твоей, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся за дни вняже смирил и лето вняже видехум злая, и призри на рабы твоя и на дела твоя и настави сыны их, и будь светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и тело рук наших исправи. Живи в помощи вышнего в крови Бога небесного во дворице. Лечит Господи безоступник мой си и прибежище мое Бог мой и уповаю на него я той избавится от сети телов чедслови семя тежно плечма своим осенитей под крылей его надейшися. оружием оружие мое его не убоившись от страха ночнаго от стрелы летящего дни от вещи во тьме приходящая от всящей беса полуденнаго Подёт от страны твоейе тысячи тьма благословий тебе, к тебе же не приближится. Обочачимо твоему смотриши, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышняго положилось и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда не приткнешь камень ногу твою. На аспиде Василиска на и попереше льва и змия, яко намяв пова и избавлю и покрою и якопозна имя мое, ко мне и услышу его. С ним есмь в скорби и з его и прославлю его долготой дней, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Иисусе Христе, помилуй меня. Ну Аллилуйя, ну моя ну душ слово тебе Божье. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слово тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слово тебе Боже. Господь помилуй нас, помилуй нас, помилуй. Ой, слово зависело рядом ныне и присно во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святы бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святы бессмертный, помилуй нас.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 Отче наш, си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днес, и прости нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да придет сила твоя на грешного и непотребного раба твоего, и да укрепит мой храм Евангелием божественного учения твоего. Благой и человеколюбче, любоблаже, либо благоутробней, просвети мое утробы и вся уды твоей волей, очисти от всякие злобы и греха, соблюди меня нескверно и непорочно от всякого онаития и действа дьяволя, и даруй мне по твоей благости твоя разуметь и твоё мудроство войти, и в твоих хотениях житьи, твоего страха страшитеся, еже Тебе благоугодное до последнего моего издыхания я куда по неисповедимой твоей милости соблюдеши мое тело и душу ум же и мысленный искушен всякие сопротивляющиеся сети храм господи мой господи покроми твоим благоутробием и не оставь грешного и нечистого и недостойного раба твоего яко ты сии защититель мой господи и у тебе пени мою выну, и тебе славу возславляем отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков аминь